Глава шестнадцатая. Харек. Адриан. Харек оказался невероятно проворным. Филигранно увернувшись от кошачьих зубов и когтей, он ровной красивой стрелой метнулся к Мишель. Судя по направлению полёта, нацелился на сонную артерию. А я не хотел смотреть, как моя новообретенная истинная пара истекает кровью, да и сам умирать не планировал, так что перехватил пушистого агрессора в воздухе, зафиксировав в своей руке его мохнатую шею. Хорь повис обмякшей тряпочкой, которой я помахал, как варежкой победы перед побледневшей невестой. Пустить на воротник или депортировать в лес? Я думал, принцесса обрадуется тому, что я спас ее от бешеного животного. Даже успел почувствовать себя настоящим рыцарем, защитником. Но вместо благодарности она кинулась вырывать опасного зверя из моих рук. «Нет, не надо на воротник!» Я был озадачен. Может, у нее сработал рефлекс исцелить пострадавшее животное? Но не так уж и сильно я его сжал. Плотно, конечно, но не до инвалидности. Животное просто испугалось. Кстати, со скоростью реакции я сейчас знатно спалился. Ну да ладно, надеюсь, Мишель не обратит на это внимания. Хорошо, хоть предательская чешуя исчезла с груди. А то мое белое хвостатое прикрытие прыгало сейчас вместе со своим серым напарником, грозно шипя и грозясь добраться до незваного визитера. Мишель, он, скорее всего, болен. Нормальные хорьки на людей не кидаются. Я попытался мягко вразумить будущую жену. «Пожалуйста, отдай его мне, это Кузьма. Он мой фамильяр». Девушка воспользовалась моей заминкой и все же вырвала обмякшую варежку с выпученными глазами из моей руки. «Фамильяр? Бездна. Что-то я оплошал. Вот что значит пребывать в шоке от встречи с истиной. Все мозги отшибло». «Эм, надеюсь, твое животное меня простит». «Я был уверен, что оно хочет тебя укусить». Неловко оправдался, я чувствую себя полнейшим идиотом. Пострадавший прыгун уже немного зашевелился, только его глаза до сих пор не хотели уменьшаться и принимать нормальный вид. «Он у меня очень умный и все понимает. Не обижай его, пожалуйста». С мольбой посмотрела она на меня. «Не буду. Клянусь». Я решительно ударил себя кулаком по груди, подкрепляя этим жестом свои слова. «А ты необычный». Мишель с трудом подобрала подходящее слово. «Так быстро двигаешься? Потрясающе!» Молниеносно поймал харька. Побил трех принцев перед рынком. Чуть не убил полка и гвардейца. И этого амбала тоже одним рывком на ноги поставил. Выглядишь стариком, и при этом от тебя исходит... Даже не знаю, как это назвать. Сила. В чем твой секрет? Ну как в чем? Я дракон в самом расцвете лет. Дышу огнем, убивая взмахом крыла. Но готов сдаться без боя одной чудесной храброй принцессе. И скоро ты это увидишь, мое сокровище. Нацепил на себя маску невозмутимости и пояснил. Богатый жизненный опыт и рыбная диета. Просто поразительно, как укрепляет тело рыбий жир. «Не хочешь говорить?» Понимающе улыбнулась она, продолжая поглаживать Кузьму. Хорек постепенно отходил от шока и теперь уже прожигал в моем лбу дыру осуждения. Неловко с ним, конечно, получилось. Надо будет как-нибудь загладить свое вино той же рыбой. «Мы же договорились, что все игры в откровенность только после свадьбы», покачал я головой. «Ладно, как скажешь». Не стала спорить Мишель. «Умная, спокойная и покладистая. Не невеста, а золото». «Надеюсь, вы закончили?» В комнату без стука вошел король. «Видимо, ему надоело дожидаться, когда мы сами выйдем к нему. О чем можно столько болтать? И что этот тип делает у дверей?» Он брезгливо посмотрел на обморочного Джонатана. «Вроде он валялся у той стены». «Да, валялся, но встал и пошел на выход. Но запнулся за Кузью и снова упал», — объяснила Мишель. «Что за неуклюжий болван?» – возмутился король. «То за котов запинается, то за хорька. Сколько еще животных встретится ему на пути, так и будет падать на каждом шагу. Он позорит униформу королевской гвардии. Проследите, чтобы его уволили», – приказал Зантур своей охране. Не могу сказать, что испытывал сочувствие к незадачливому капралу. Этот тип явился сюда, чтобы убить безобидного, ни в чем не повинного старика. Так что, на мой взгляд, наказание было еще довольно мягким». Он хотел убийством заработать денег на то, чтобы отправить сына в школу. Ну, а теперь пусть выкручивается, где раздобыть для отпрыска еду. Распорядившись насчет Джонатана, король повернулся ко мне. «Ну что, сынок, поговорим без свидетелей?» Взяв под локоть, он решительно и бесцеремонно повел меня на выход. «Ну что за человек? Никакого уважения к старшим. Я сделал вид, что ничуть не удивлен». «Итак, до чего вы с ней договорились?» – спросил король, отведя меня к ближайшим кустарникам. «Достаточно далеко, чтобы нас никто не подслушал». «Ну, я...» Начал я было подбирать слова, но король меня нетерпеливо перебил. «Ты был категорически против женитьбы. Надеюсь, ты сумел отговорить мою дочь от такого опрометчивого шага?» «Мы с ней все обсудили», — заверил я его. Король с облегчением выдохнул. Но я его немилосердно добил. И я сделал ей предложение руки и сердца, которое она приняла. «Что ты сделал?» Аж подскочил монарх. «Замуж ее позвал?» Возмущенно рявкнул он на меня. «Совершил обряд помолвки. Сделал все, как полагается. В любом деле нужно соблюдать приличия и традиции. Вы со мной согласны, Ваше Величество?» Вскинул я бровь. Лицо короля пошло красными пятнами. «Ясно. Я знал, что все так и будет. Молоденького девичьего тела захотелось на закате лет. Старый греховодник. Сколько?» Испепелил он меня презрительным взглядом. «Что сколько?» Не понял я. «Хотите знать число детей, которые у нас будут?» Если бы в руках Зантура было что-то тяжелое, меня бы огрели. «Сколько золота ты хочешь, чтобы по-тихому уйти в закат?» Скажешь Мишель, что передумал. Мол, у тебя возникли срочные семейные дела. Или вообще скажи, что объявилась жена, которую ты давно считал погибшей. Твоя первая любовь – все дела?» – придумывал на ходу Зантур. «Шель – девочка добрая, на она отнесется с пониманием». «Даже не проклянет тебя, гарантирую. А ты заживешь в свое удовольствие станешь богачом. Может, и правда женишься, но только не на моей малышке». «А что будет с Мишель?» Имя моей истины растеклось на языке медовой сладостью. Хотелось повторять его снова и снова. Я задал этот вопрос не потому, что раздумывал об уходе. Об этом не могло быть речи. А лишь для того, чтобы понять, как именно Зантур представляет себе счастливое будущее его дочери. «Хорошо все будет», – уверенно заявил король. «Станет женой принца Некрасиана, нарожает мне внуков. Он моложе тебя, богаче и крепче». «Ну, насчет крепости я бы поспорил», – иронично скривился я. «Ваше Величество, прошу вас, ответьте мне честно. Зачем вы так желаете отдать свою дочь за некроманта? Неужели вы за нее не волнуетесь? Мне показалось, что вы своеобразно, но все же любите ее. Не могу поверить, что вы согласны променять дочь на провинцию, пусть даже богатую золотом и рудой». «Вы не настолько бедный правитель, чтобы идти на такие крайние миры». «Что значит не настолько бедный?» – возмущенно вскинулся Зантур. «Я вообще не бедный, а наоборот один из самых богатых монархов мира, ясно?» «Ясно. Тогда зачем? Хрупкая, нежная Мишель и худой, как жертный кросиан с трупной магией». «С трупной магией? Вам не кажется, что они вообще не пара?» – покосился я на него. «Ты ничего не понимаешь», – фыркнул король. «Магия бывает разной, а некромантия – лишь одна из ее проявлений, не хуже и не лучше других. Да, ее потоки несколько специфичны, но это не страшно». Я поморщился. «Никогда не смогу относиться к трупной магии, как к чему-то нормальному». Но спорить не стал, видя, что Зантур крепко сидит на своей волне и ничего другого слышать не желает. Король тем временем продолжил. «Глядя на шели Некрасиана, я вижу себя и свою жену. Наш брак был совершен под давлением родителей. Ты не поверишь, но она долгое время ненавидела и презирала меня. Говорила, что ей противен и омерзителен. Мне пришлось потратить кучу сил, времени и денег, чтобы приручить ее. Лаской, уговорами, комплиментами, подарками. У меня ушел на это целый год. Но это того стоило. Она полюбила меня, и у нас все наладилось. Потом пошли дети, и мы с женой обрели настоящее счастье. И я ни капли не сомневаюсь, что Некрасиан способен стать для нее замечательным мужем. «Он не вы, ваше величество», – мягко отметил я. «Знаю», – согласился он, – «но я вижу, какой огонь зажигается в его глазах, когда он смотрит на мою дочь. Он любит ее, значит, сделает все возможное, чтобы она была счастлива». Я не говорил об этом Мишель, но в последнее время не каждый день расспрашивает меня о ней. Как она спала, в каком настроении проснулась, что ела на завтрак, как провела день, что делала вечером, какие книги читала, какие цветы нюхала. Признаться с этими распросами он меня уже утомил. Ему нужно знать о ней все. Это ли не признак заботы? Ну не знаю, насчет заботы не уверен. А вот признак одержимости это точно. Чувствую, у нас с этим типом еще могут возникнуть проблемы. Но ничего, справимся.